ранее дома Несколько лет назад мой знакомый позвонил из больницы и сказал, что его матери стало хуже, и доктор посоветовал ей готовиться к смерти. Мой знакомый спросил, должен ли я забрать ее из больницы, чтобы она умерла дома, или же близкие будут страдать от этого еще больше. После непродолжительного разговора выяснилось, что его матери будет утешительнее умереть в привычной обстановке ее комнаты в окружении семьи. На следующий день он забрал мать из больницы домой. Это были люди среднего достатка, которые много лет прожили в доме, в котором было несколько квартир. Поэтому вскоре все соседи знали, что миссис Сильван умирает там наверху. Если потом перекрасили в красную и зеленую полоску, это не произвело бы такого воздействия на жильцов. Смерть была слишком близко, и они не могли забыть о своем страхе. В течение первых дней соседи иногда приходили к ним с фруктами и с пирожными, чтобы пожелать всего хорошего. Они с любопытством заглядывали в то, что, как им казалось, должно быть мрачной обстановкой в квартире. Но каждый раз, когда кто-нибудь из соседей приходил, чтобы предложить поддержку в виде добрых слов или свежеприготовленной пищи, их удивляло то, что обстановка была совсем не мрачной. Муж, сын и нянюшка встречали их тепло и душевно. Они казались немного уставшими, но относились к происходящему очень спокойно. По мере того, как шли недели, соседи все чаще приходили в этот дом. Когда эти люди неспешно переступали порог дома и проходили на кухню или в гостиную, они ощущали что-то необычное. Это было тепло и терпимость, сострадание и спокойствие которых они никогда не замечали в этом доме. Вскоре этот дом перестал быть в их глазах символом смерти, а превратился в обитель любви и заботы. Многие приходили сюда, чтобы повидаться с хозяевами, наблюдали за их спокойствием, сами переживали изменения в отношении к смерти, которое раньше казалось им невозможным. Миссис Сильван умерла в любви и безмятежности, в окружении любящих родственников. За 6 недель, которые прошли до того, как она испустила свой последний тихий вздох, члены семьи многому научились. Все закончили свои дела в заботе и любви. Все работали и старались поддержать миссис Сильван. Каждый из них внёс свою лепту в лёгкость и ухода Хотя тело уставало от постоянного служения, в сердце была открытость, которая придавала чувство завершённости и целостности уходу их матери, жены, подруги и соседки. В недавнем опросе четыре человека из пяти сказали, что предпочли бы умереть дома тогда как в действительности четверо из пяти человек умирает в больнице. Умереть дома означает умереть среди жизни, среди любви. Фактически большинство из тех, кого забрали умирать домой, не нужно было принимать такие высокие дозы болеутоляющих средств, потому что дома их поддерживали близкие, и они могли полнее расслабиться. Дома в знакомой обстановке у людей, как правило, нет такого сильного сопротивления неизвестному. И они могут целыми днями работать над тем, чтобы открываться своему окружению, обретать силу и пространственность, которые лежат глубоко внутри и позволяют глубже понять следующий этап раскрытия. Умирание дома одного из членов семьи сближает остальных, как ничто другое. Все жалкие ссоры, ревность и презрение сгорают в очистительном пламени столкновения с утратой неизвестным. Может показаться, что видеть, как страдает любимый человек, как ему трудно дышать, просто невыносимо. Однако это способствует осознанию глобальной беспомощности и неконтролируемой природы изменений дает возможность выйти за пределы себя и прикоснуться к тем глубинным уровням, которые у нас общие, осознать свой собственный страх и страх близкого человека. Сидеть и нежно прикасаться рукой к другому человеку, позволяя своей руке двигаться так, как ей подсказывает любовь и открытость. Часто можно услышать, как люди, родственники которых умирают в больнице, говорят «О, если бы я мог как-нибудь помочь!» И каждый раз я думал про себя «Что ж, если вы возьмете этого человека домой на несколько последних недель, не беспокойтесь, вы ему поможете!» Круглосуточно ухаживать за больным может показаться утомительным, Но скоро вы обнаружите в себе источники энергии, о которых не подозревали, и почувствуете, что при этом приобретаете что-то намного более важное, чем физическую усталость. Взять человека домой умирать, подобно сопровождению его в последнее путешествие Нет более интимного переживания, чем общение с человеком в процессе умирания. Разделить с другим это время, воодушевить любимого, отпустить свои привязанности, следя при этом, чтобы у вас самих слова не расходились с делом, это преобразит вас больше, чем любая другая ситуация. Фактически можно написать целую книгу о науке и искусстве умирания дома, а также об искусных средствах, позволяющих глубже пережить этот процесс. Здесь же я упомяну только несколько моментов, которые помогут вам сделать процесс умирания дома более приемлемым и легким. Очень важно, чтобы у изголовья кровати больного был кассетный магнитофон, позволяющий слушать самую разнообразную музыку и направленные медитации, которые вдохновляют на исследование и отпускание. Если вы говорите с человеком об отпускании и исследовании смерти в два часа по полудни, когда он чувствует себя лучше всего, он может не воспринять ваших слов. Но магнитофонная запись о работе с болью или о приготовлении к моменту смерти может оказаться очень уместной в другое время. Возможно, это будет 4 часа утра, когда человек не сможет спать из-за сильной боли и окажется готовым и открытым, чтобы услышать то, что раньше в этот день казалось ему неуместным и пугающим. Фактически те, кто думают, что другие недостаточно сознательны, никогда не должны навязывать другим свою философию, а только оставаться открытыми и готовыми помочь в любую минуту. Позвольте больному человеку достичь собственного понимания. Поддержите в нем любовь и напомните ему о всем том добром, что он сделал. Веревочка и колокольчик, висящие возле кровати, также могут оказаться полезными. Они помогут больному всегда чувствовать себя рядом с близкими, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Мягкие матрасы и подушки также помогают создать нужный комфорт. Не забывайте, что для женщин могут оказаться полезными женские судна. Пластиковые судно лучше, потому что на ощупь они не такие холодные, как металлические. Нагреть судно перед тем, как подавать его больной – еще одно проявление заботы. Часто переворачивайте лежачих больных, если это не причиняет им больших неудобств. Пролежни, сунораги и другие нежелательные последствия лежания чаще всего наблюдаются потому, что люди лежат в одном положении. Пролежни чаще всего образуются на пятках, на пояснице, на ягодицах и на локтях, в тех местах, где тело постоянно касается постели. Заповеди против пролежней является чистота и сухость. Те области тела, которые чаще всего контактируют с кроватью, нужно регулярно вытирать маслом, если это не причиняет неудобств. И если за этим следить пролежни не образуются. Ежедневные ванны также помогают избежать образования пролежней и в то же время дают простор и для заботливого прикосновения, когда вы можете проявить любовь в действии. Массаж очень полезен для снятия напряжения и беспокойства, а также углубления контакта между людьми. У некоторых людей появляются трудности с пересыханием рта, трещинами на языке, кровоточащими деснами и тому подобным что приводит к другим нежелательным эффектам. Будьте внимательны к жалобам больного. Не заставляйте человека есть. Ваше нежелание терять человека может проявляться в вашем стремлении его накормить. Но это неправильный подход. Вы должны делить с человеком открытость и готовность ко всему. Если он отказывается есть, Да будет так. Для большинства людей, которые продолжают принимать пищу, принимать смеси оказывается лучше, чем съедать за раз много чего-то одного. Если больной просит, ему можно давать высококалорийную пищу, такую как сметана, мороженое и другие молочные продукты. Использование порошкообразных полуфабрикатов с высоким содержанием белка, дрожжей, и фруктов Позволяет готовить жидкие блюда, которые приятно на вкус и хорошо усваиваются. Давайте человеку есть то, что он хочет. Электроплитка в комнате позволит вам постоянно находиться в обществе больного, не покидая его даже тогда, когда нужно вскипятить чайник или разогреть остывшую пищу. Вода и соки должны быть всегда под рукой. Обычно перед смертью нет нужды во внутривенном питании. Когда тело приходит в упадок, наступает время для заботы о сердце и для очистки ума. Те, кто желает помочь близкому человеку умереть, забрав его домой, могут позвонить в организацию обслуживания больных на дому, которая должна быть у него в городе и узнать там, как купать, менять простыни и переворачивать лежачего больного. По мере замедления процессов в теле, перистальтика кишечника может ухудшиться и стать недостаточной. Поэтому нужно следить за тем, чтобы раз в два или три дня у больного обязательно был стул. Можно регулярно делать клизмы, если это не причиняет больших неудобств или же пользоваться слабым естественным слабительным. Травяные чаи часто оказываются очень эффективными в этом отношении. Тошнота также может стать проблемой в зависимости от физического состояния принимаемых лекарств. Полезно посоветоваться с врачом, какие фармацевтические или гомеопатические средства могут уменьшать тошноту. Но в то же время не нужно оморачать сознание. Замечено, что против тошноты хорошо помогает марихуана. Она не только избавляет от тошноты, но и улучшает аппетит. Часто ее используют также для того, чтобы избавиться от побочных эффектов других лекарств. Но здесь снова нужно помнить о равновесии между устранением нежелательных проявлений и поддержанием ясности осознания. Но все здесь должен решать сам больной. При правильном использовании марихуана не только устраняет нежелательные физические симптомы, но и углубляет чувство правильности процесса, через который проходит умирающий. Если у больного возникает беспокойство, может оказаться достаточным положить ему на лоб холодную салфетку и немного подержать его руку в своей. Однако нужно быть готовым к тому, что беспокойство человека не уйдет и в заботливой обстановке, после ласкового прикосновения под тихую музыку. Позвольте ему самому решить, какие успокаивающие средства ему принимать. Даже если вы с этим не согласны или считаете, что это не нужно, предоставьте человеку решать это самому. И наоборот, если вы заметите в себе необходимость успокаивать этого человека, следите за своим собственным чувством страха и нежелания встретиться с реальностью текущего мгновения. Если у больного проблемы с глотанием, жидкую пищу можно давать ему с помощью специального шприца или замораживать и давать в виде леденца. Воду можно давать в виде кубиков льда или влажной губки, приложенной губам. Если у человека трудности с дыханием или его беспокоят легкие, часто бывает очень полезным иметь под рукой маленький сосуд с кислородом. Однако прикосновение руки к сердцу или легкое потирание лба тоже помогает снять беспокойство. Больничная кровать с боковыми бортиками может оказаться очень удобной, потому что их можно использовать самыми разнообразными способами. Боковые бортики могут действовать как защита ночью, чтобы больной во время припадка не упал с кровати. Хотя больничная кровать бывает полезной, многие предпочитают умирать на своей кровати, и если необходимо, можно использовать поролоновые валики чтобы предохранить себя от падения. Пеленки, чух или памперс часто используются для того, чтобы поддерживать постель сухой и чистой. Комфорт – главное в вашем уходе за больным. Давайте человеку то, что нужно, так часто, как он просит, не проецируя на него свои нужды. Будьте гибкими. Никто не может дать вам правила, пригодные во всех случаях, и поэтому в случае сомнений доверяйте своему сердцу. Если вас не спрашивают, старайтесь не высказывать свои мнения о том, как следует умирать. Позвольте каждому существу жить своей жизнью и умереть своей смертью. Будьте чувствительны к изменению состояния индивида. Некоторые любят, чтобы их приподнимали или чтобы им делали массаж. В других случаях следует ограничиться только лекарствами. Нужно быть чувствительным к другому человеку и к себе, чтобы отрицательные эмоции не изолировали его. Медитацию на боли можно проводить каждый день, если индивид желает этого. Не навязывайте ему своих идей о том, как нужно работать с болью. Направляемая медитация очень полезная для открытия некоторым состояниям и для переживания более глубоких состояний бытия. Чувствуете, когда оказываются полезными такие медитации и беседы. Вы не должны пытаться сбыть близкому человеку свои идеи или философию а только находитесь рядом с ним у любви. Вы должны заботливо подвести его к двери, пройти через которую он должен сам. Даже если человек находится в коме, оставайтесь с ним и говорите с ним. Он присутствует. Разговор с человеком, находящимся в коме, слух или через сердце, кажется, дает относительную точку зрения, с помощью которой он видит, что не является тем, кем он привык себя считать, поскольку его сознание существует за пределами тела. Чтение священных книг и разговоры с тем, кто находится в коме, могут быть очень полезны для человека. Музыка тоже может помочь в этом деле. Просто присутствуйте. Многие желают лежать не в спальне, а в гостиной, где больше места для размещения больничной кровати и других удобств. Позвольте индивиду находиться в центре жизни семьи, если он этого желает. Всегда очень важно расположить кровать недалеко от большого окна, чтобы больной продолжал чувствовать контакт с известным когда близится его переход в неизвестный. Поставить кровать в гостиной может быть особенно уместно, когда умирает ребенок, потому что в спальню детей часто посылают в наказание. Нередко умирающие чувствуют, что их смерть является в каком-то смысле возмездием за их предыдущие действия. В таком случае следует принять любые меры, чтобы помочь умирающему избавиться от чувства вины и сомнений. В японской буддийской традиции чистой земли принято ставить перед умирающими лакированную ширму с изображением радостных и чистых сфер бытия, в которые они скоро попадут. Мы обнаружили, что в больничной палате и дома На самом видном месте хорошо повесить картину, которая символизирует нашу подлинную природу. Для некоторых это изображение Христа, для других – Будды. Для кого-то это может быть картина с закатом солнца или луной, поднимающейся над морем. Фотография или картина, нарисованная со вкусом, может стать объектом для концентрации уменьшает беспокойство и усиливает глубинное чувство бытия и взаимности. Фотографии с изображениями членов семьи могут оказаться не лучшими изображениями для медитации или созерцания, хотя больные часто кладут их возле себя на тумбочке Дело в том, что эти вещи могут усиливать личную привязанность и желание оставаться в теле. Также должна быть возможность завешивать окна черными шторами, чтобы человек мог изменять освещенность в комнате в соответствии со своими нуждами. По просьбе больного можно дать ему зеркало. Некоторые любят наблюдать за тем, как происходит изменение в теле, чтобы замечать рост своего духа. Некоторым зеркало помогает обрести уверенность в себе, хотя других оно может напугать. Ещё раз повторю, будьте чувствительны к нуждам индивида и знайте, что со временем нужды тоже могут меняться. Очень хорошо, если комната, в которой находится индивид, примыкает к ванной. В комнате должна быть постоянная температура и не должно быть сквозняков. Для тех, кто может ходить, нужно найти нескользкие тапочки, чтобы они могли безопасно передвигаться по комнате и выходить в ванную. Не забывайте о старых средствах комфорта, таких как грелка или греющаяся подушка. Кроме того, личный телефонный аппарат всегда должен быть рядом, если человек желает поддерживать связь с миром. Человек также должен уметь отключать этот аппарат в определенные часы. Многие находят полезным записывать в дневнике процесс, через который они проходят. Ручка и бумага всегда должны быть рядом, чтобы человек записывал все, что он открывает в процессе исследования и желает поведать тем, кто будет жить после него. Растения создают очень хорошую обстановку для больных. Если в комнате находится полдесятка вазонов с комнатными растениями, Она приобретает особо ухоженный вид. растение молчаливы и постоянно излучают свою любовь. Будьте чувствительны. Ко всему относитесь творчески.